Совершенно невозможно промолчать. Например, когда тебе кажется, что знаешь правду. В том доме живет тётя Ида, говорю я, а она точно не ведьма. Она с мамой дружит, а однажды даже платье ей сшила. м а м а часто туда х о д и т и никто её не заколдовал. А откуда ты знаешь, заколдовали её или нет? Ты что, проверяла? А как? Ничего себе постановка вопроса. Думаешь, заколдовать это обязательно превратить в какую-нибудь ужасную жабу?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 толкаю калитку, вбегаю во двор и со всей дури влетаю в объятия ведьмы, то есть тети Иды, ну или не знаю, короче меня держат сильные теплые руки, я пытаюсь вырваться, бодаю мягкий живот, но ведьма тети и д а не отпускает, спрашивает: "Ты чего? Что с тобой случилось? Мне так страшно, как еще никогда в жизни не было, хуже, чем в поликлинике, где в любой момент тебя могут схватить и сделать укол."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 Да, действительно нечестно, соглашается она. Только я твою маму не заколдовала. В последний момент забыла нужное заклинание, представляешь? Поэтому ничего не получилось. Все в порядке с твоей мамой. И тогда я наконец решаюсь поднять голову и посмотреть ей в лицо. Тетя Ида улыбается и говорит.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 Идем кататься на равновесие, и сразу ясно, о чем речь. Жанни на равновесие сломалась еще зимой, что-то там внутри заржавело, застряло, и доска больше не летает вверх-вниз, а замерла неподвижно, причем под таким углом, что сидеть на ней неудобно. Сползаешь. Никто там никогда и не сидит, кроме Жанны. Ей нравится в скарабка т ь с я п о в ы ш е и у с е с т я вцепившись в края доски, или лечь на спину, свесив руки и ноги по сторонам. В такие моменты Жанна похожа на сломанную куклу. и Я всегда немножко надеюсь, вдруг она в за правду умерла. То есть на самом деле я не хочу, чтобы Жанна умирала, а все-таки здорово было бы посмотреть на настоящего мертвеца и, может быть, даже потрогать. Хотя я совсем не уверен, а что решусь. Но вдруг Жанна видит меня и сразу демонстративно отворачивается. Но я все равно достаю из кармана тете Едину конфету.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 Надо обязательно запомнить и потом подобрать. У меня таких з е л е н ы х с белкой уже много. Они вообще у всех есть. Ни на что интересное не обменяешь. Но это все-таки не простая конфета. А тете и д и н а и бумажка, наверное, тоже волшебная. Лучше ее сохранить. Но при Жанне я ее поднимать не стану. Волшебный фантик – это будет мой секрет. Наконец Жанну зовут обедать. Значит, и меня сейчас п о з о в у т Но пару минут, чтобы найти в траве скомканную бумажку и спрятать ее в карман...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 Впрочем, шанс выйти во двор у меня все-таки есть. Ненадолго, но забежать в Жанин подъезд успею, а это главное. Способ не очень приятный, зато надежный. Надо сказать маме: хочешь, я вынесу мусор. И если ведро пустое, ничего не получится. Но оно редко бывает совсем пустым, чаще полным до в е р х у И тогда мама спрашивает: тебе не тяжело? Мне, конечно, тяжело, еще как, и очень противно, все-таки мусор.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 Стражники не пустят и все. Первым делом я иду к Жанинному равновесию. Не то чтобы мне нравилось туда залезать, но я все равно иногда залезаю. Просто ей назло. Жанна очень не любит, когда там сидит кто-то, кроме нее. Если большие мальчишки, она, конечно, помалкивает. Что с ними сделаешь? А если кто-то из младших, сразу начинает кричать: "Это мое место! И спихивать нарушителя! И меня тоже! Хоть и считается, что мы дружим. А на самом деле, наверное, нет."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 Никогда раньше не плакала во сне. Во сне у меня обычно все хорошо. Вообще-то я не очень люблю просыпаться ночью. Ночью в квартире совсем темно, только на стенах пятна света уличных фонарей и тени, такие густые, черные, плотные, что лучше бы мне их не видеть. А то как потом в о д н о й с ними комнате спать? Но теперь я ведьма, хоть и нечаянно ею стала, а все равно должна буду жить как ведьма, и, наверное, мне придется полюбить темноту.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 От этих мыслей я снова ощущаю себя самым одиноким человеком в мире, как днем, когда думала, что мама может стать людоедом. Только теперь м а м а ни при чем. Теперь все из-за меня. Я снова подхожу к окну. Птица уже улетела. Наверное, это была тетя Ида. Я о не й только подумала, она сразу превратилась и прилетела, чтобы сказать мне расколдовывай свою подружку сама. Наверное, так и сказала. Просто я не расслышала. Окно же закрыто.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 И все спасутся, и все исправятся навсегда.